Глава 3. Когда мозг ускоряется, телу приходится замедляться, так что я впадаю в полузабытье, чтобы у разума хватило энергии для функционирования. Вот, например, сейчас я прячусь между электрическим столбом и трансформаторной будкой. У меня не шевелится ни единый мускул, зато мозг работает на полную. Каждый раз, когда я ее вижу, происходит одно и то же. Вот она слезает с мотоцикла, снимает шлем, трясет головой, пальцами расчесывает волосы и собирает их в узел. Пожимает плечами, трет ладонь и ладонь. Ее взгляд скользит между мобильным телефоном и почтовым ящиком. Она проверяет адрес, а потом отступает на несколько шагов, чтобы присмотреться получше. На этот раз к террасе с белыми перилами. Выражение лица у нее мрачное. Широкая куртка скрывает фигуру, но... По запавшим щекам ясно, насколько она похудела. Убирает мобильный, возвращается к мотоциклу, поднимает ящик с инструментами так, будто там перья, и отцепляет ключи от кольца на поясе. Я зачарованно смотрю на нее. Продолжаю смотреть, даже когда она исчезает, пока не развеется ее запах. Расставаться с ней невыносимо.